Глава 28. Полиция. В городе Редбридже была, разумеется, своя добровольная полицейская дружина. А у нее свои средства передвижения – велосипеды. И назывались они хитроумные шестипенсовики. Почему? Потому что колеса у них напоминали по форме монету в шесть пенсов, то есть восьмигранную. Представляете? Передвижение на таких велосипедах не способствовало выработке хорошего характера. Опять же спросите, почему? Потому что тряска была невыносимой, особенно при езде по булыжной мостовой. Бедняги-полицейские даже получили в народе кличку «визгуны» из-за того, что не могли удержаться и взвизгивали почти при каждом обороте колеса. Многие грабители и больше всего воры-домушники были благодарны им за это взвизгивание, так как оно предупреждало о приближении стражей закона. Вы скажете, подумаешь, тряска, можно подложить подушку, но не у всех дружинников были на это деньги. Вот эти самые визгуны, прослышав от жителей города о нападении на корабль, прибыли со всей присущей их средством передвижения скоростью к месту происшествия. Они спешили, ибо каждый выезд, каждый произведенный ими арест или защелкивание наручников оплачивались отдельно. Шеф Визгунов, соскочив с велосипеда и отцепив с седла подушку, чтоб чего доброго не украли, спросил. — Ну, так что же тут происходит? Члены незаконной сырной гильдии молчали. Бывшие пираты тоже не произносили ни слова. Первым заговорил Хватсон. — Это свора убийц и головорезов напала на нас! — сказал он. — Напала? — Да, сэр. Мы совершали мирную утреннюю прогулку. Выгуливали своих собачек, «Они начали стрелять неизвестно чем! Взгляните на наши лица и нашу одежду! Понюхайте нас!» «Стрелять?» — вопросил полицейский начальник, а его команда зазвенела наручниками. «Это уже серьезное правонарушение, вызывающее необходимость ареста». Звон наручников сделался громче. «Все это сплошное вранье!» — заявил с палубы Уилбери. — Эти люди напали на нас первыми, а мы б защищались. Я законовед и знаю. — Терпеть не могу законоведов! — взорвался главный визгун. — Они всегда мешают нам действовать по закону! Арестовать этого человека! Несколько полицейских направились к кораблю, откуда Уилбери крикнул. — Стоять! Я еще окруженной судья! — Он хотел поставить перед словом «судья» короткое словечко «экс», то есть «бывший», но ради безопасности не сделал этого. «Судья — Судья! — почтительно повторил визгун. — изведите ваша часть я не сдал. Простите великодушно. Он повернулся к своим людям. — Арестовать этих собаками! Продолжая звенеть наручниками, полицейские направились к хватсану и его людям. Но тот приблизился к шефу полиции и вполголоса полголоса произнес довольно странные слова, сопровождая их не менее странными движениями рук. Слова были такие. «Разница между мной и этим законобедом», — он повел головой в сторону Уилбери, «как между сыром и мелом». Полицейские замерли. Их шеф переспросил дрожащим голосом. Вы вы вы, вы сказали вы про сыр именно? Да. Я так сказал. А, а какой сыр сыр та какой сыр сыр вы имели в виду? При этих словах главный визгун тоже произвел руками какие-то непонятные движения. Какой сыр? — повторил Хватсон, — «конечно, самый большой, великий». «Мистер уилдери что они там выделывают руками?» — спросил Артур. «Я не совсем понимаю», — ответил тот. «А я думаю, — сказала Марджери, — все дело в том, что они принадлежат к одному братству». Все они члены незаконной секты, сырной гильдии, той, которая признает лишь себя, а всех остальных считает недочеловеками, недогномами и зверями Если она незаконная, — опять спросил Артур, — то почему существует? — Почему? — сердито сказал Уилбери. — По кочану. Как могли бы ответить капустоголовым? потому что это тайная организация, которую многие тайно поддерживают, и привлечь их к ответу по закону очень трудно. Артур не все понял, но то, что увидел и услышал, его удивило. Однако еще больше он удивился, когда на его глазах все полицейские рухнули на колени перед Хватсоном, склонили головы и что-то забормотали. Если прислушаться, то бормотали они вот что. «Мы чувствуем твой запах, сыр, мы чувствуем твой запах. Он оглушает нас, мы обожаем его, подчиняемся ему, служим ему!» Батсон самодовольно ухмыльнулся и уже тоном превосходства заговорил с шефом полиции. «Я полагаю, милейший», — сказал он ему, — что тот, кого вы назвали ваша честь, уже давно бывшая честь, и сейчас не имеет никакого веса. Кроме того, он пригрял юного воришку, которая украла меня пара механических крыльев у меня. А я, как вы только что поняли, один из тех немногих, кто имеет звание «большой сырник». — А те, кто со мной, — маленькие сырники. Я настаиваю, чтобы этот мошенник был немедленно арестован, а украденные крылья возвращены мне. Главный визгун выслушал все это, вытянувшись в струнку, и потом грозно взглянул на экс-судью. — Это правда, сэр? «Вы уже не, не судья?» «Технически это верно. Я в отставке», — признал Уилбери. Прежде чем он что-то добавил, полицейский шеф крикнул. «Прекратить разговоры, опустить сходни! Непоминовение будет рассматриваться как помехи в работе полиции и заставить меня арестовать всех, кто на корабле!» Его слова вызвали замешательство на палубе, И после короткого совещания сходни были опущены, и полицейские тут же ворвались на борт корабля. — Взлетаем в воздух, хартур шепнул Уилбери. — Быстрее! Но ничего не вышло. Моторчик разрядился после недавнего полета, и требовалось некоторое время, чтобы его зарядить. А времени у Артура не было! Полицейские по приказу шефа схватили его, надели наручники и увели с корабля. Крылья тоже забрались с собой. Артур был в отчаянии. Он чуть не плакал. Как все ужасно! Сколько сил он потратил, чтобы вернуть крылья, и вот что получилось! Единственное утешение гномов он все же спас! Но что будет теперь, когда полиция на стороне Хватсона и всех его сырников, а Уилбери и другие оказались бессильными перед ними? Что он скажет дедушке, который ждет, не дождется разговора с ним? Начальник полиции уже подошел к своему велосипеду-шестепенсовику, взялся за руль и отдал последние распоряжения. Два человека отведут арестованного в участок, остальные останутся наблюдать за кораблем чтобы ни один человек оттуда не сходил на берег, ни бывший судья, ни капитан, никто. «Да, а это удивительная машина, крылья...» Начальник с благоговением посмотрел на Хватсона и произнес. «Возьмите их, сэр, они ваши. Э, мы всегда к вашим услугам». Хватсон схватил крылья, обнажил в улыбке нездоровые зубы. «Вы говорите об услуге, шеф? А сейчас я хочу оказать ее вам». «Я знаю, как тесно у вас в помещениях. Негде отдыхать, негде содержать заключенных. Потому предлагаю, отдайте этого мальчишку мне. Я найду, где его поместить». «Нет», — закричал Уилбери, слышавший эти слова. «Вы не имеете права. Это противозаконно». «Ничего», — сказал шеф полиции. «Я сделаю так, что будет законно». Он положил руку на плечо Хватсона и произнес. «От лица полицейской службы объявляю вас с этой минуты временно исполняющим должность тюремщика третьего класса и порутяю охрану этого молодого преступника». «Слушаюсь, шеф!» — рявкнул Хватсон и крикнул своим сырником, тыча пальцем в двух из них. «Эй, вы! Забирайте мальчишку! отвечаете за него головой!» Оба подошедших к Артуру были крупные здоровенные мужчины. Но у одного нос был залеплен пластырем, а второй весь перевязан бинтами, словно только что удрал из больницы. — О, Господи! — вдруг воскликнула Марджори. — Одного я узнала, он... — Молчать! И на арестую всех! — рякнул в полиции, но она уже зажала себе рот рукой. «Сейчас еще не время вступать с ними в спор», — тихо сказал Уилбери, кладя руку на плечо Марджери. Артура уже уводили прочь, и он беспомощно смотрел назад, где оставались друзья. «Мы освободим тебя!» — крикнул Уилбери. «Держись и ничего не бойся!» «Хорошо», — безнадежным голосом ответил Артур, едва сдерживая слезы. Совсем другое настроение было у Хватсона. Вы проявили истинную мудрость, шеф, сказал он на прощании начальнику полиции. Я сделаю так, что вас наградят за это, брат сырник. Служу чёрному братству, негромко произнес главный везгун, отдавая честь, взгромоздился на свой велосипед и уехал, оставив полицейский наряд на берегу канала. Бедный я, Артур говорил вилбери отводя глаза от берега он спас столько гномов вернул крылья и опять такая беда что же делать